Кают-компания постепенно заполнялась гостями капитана, и когда Перси вернулась, там уже было шумно от гула голосов, звона чашек для пунша и фужеров с шампанским. Двери на палубу были открыты настежь, и морской переменчивый бриз остужал воздух, разогретый теплом человеческих тел, горячими блюдами и суетой стюардов. Несколько матросов на палубе играли на скрипках и флейтах. «Леди Перси?» Капитан Арчибальд склонился над ее рукой и подал ей бокал вина. «Леди Перси, вы выглядите, осмелюсь заметить, просто потрясающе!» Взгляд Дэниела Чаттертона сиял искренним восхищением. Он любовался ее шелковым янтарного цвета платьем и мерцающими изумрудами. «Вы выглядите такой воздушно-невесомый!» Он бросил быстрый взгляд в сторону остальных леди, отяжеленных драгоценностями и перьями. «И это так подчеркивает вашу красоту?» «Ни к чему отпираться!» «Его слова были приятны ей». Она сознательно ничем не украсила прическу, но кокетливо оставила на свободе один изящный каштановый локон, щекотавший ее плечо. Изумруды были весьма простой огранки и в незатейливой оправе, что выгодно подчеркивало их размер и отменное качество, и шелк ее платья подсвечивал их мерцающий блеск. но она делась так не для Дэниела Чаттертона. Безупречный наряд заявлял о ее тонком вкусе и прекрасном чувстве стиля, и все эти ухищрения были предприняты для Элиса. «Посмотрите, чем вы пренебрегаете». Он сейчас стоял у противоположной стены кают-компании и беседовал с Эйврил. Она то смеялась, то краснела, И Перси позволила себе на одну секунду полюбоваться темным фраком, облегающими бриджами, безупречными чулками в полоску и изысканным шейным платком. В этом наряде он бы превосходно выглядел в своей лондонской гостиной, подумала она. Он переменил позу, и его мускулы заиграли, потревожив вырез фрака, а взгляд... которым он обвел людное помещение, выдавал в нем настороженного охотника. Он подрастерял свою былую светскость. Подумала она и поймала себя на том, что облизывает пересохшие губы. Ударили в корабельный колокол. Группы собеседников распались и все разошлись по своим местам. Капитан прочел молитву, а затем спустился в большой салон Благословить остальных пассажиров. Элис предупредительно выдвинул стул для нее. Она поблагодарила улыбкой и он улыбнулся в ответ. Ни один из тех, кто наблюдал за ними, не мог и вообразить, что они целовались в повозке Рикши, подумала она. Сейчас тот поцелуй показался ей сном. Но, разумеется, он не желал ее и незачем ждать. что он как-то выдаст себя неосторожным взглядом.